Мая. Это объявление было одним из результатов перемены, которую Эдит начала совершать в себе в те недели, что провела дома в Сент-Луисе после смерти отца. А ускорителем этого превращения, придавшим со временем тому, что она делала, немалую остроту и ожесточённость, стала другая перемена, та, что медленно происходила с Уильямом Стоунером после того, Как он обнаружил в себе способность стать хорошим преподавателем. На заупокойной службе по отцу Эдит была на удивление бесстрастна. На всём протяжении сложного ритуала она сидела прямая и с каменным лицом, и выражение её лица не изменилось, когда ей пришлось пройти мимо богато украшенного гроба с здоровым, пышно убранным телом отца. Но на кладбище Когда гроп опускали в узкую яму, обложенную ковриками с искусственной травой, она, наклонив ничего не выражающее лицо, закрыла его ладонями и не поднимала, пока кто-то не тронул её за плечо. После похорон она несколько дней провела в своей старой комнате, где жила в детстве. С матерью виделась только за завтраком и ужином. Посетители полагали, что она в одиночестве переживает утрату. Они были очень близки, таинственным тоном сообщала им мать Эдит. Гораздо ближе, чем могло показаться. А Эдит, войдя в комнату, обошла её точно в первый раз, свободно, трогая стены и окна, как будто проверяя их на прочность. По её просьбе с чердака спустили сундук с её детским имуществом. Она прошлась по всем ящикам комода, не выдвигавшимся 10 лет с лишним. Задумчиво-досужным видом, так словно время у неё в запасе было уйма, она перебрала все свои вещицы, гладила их, поворачивала так и так, разглядывала и исследовала с чуть ли не ритуальным тщанием. Когда попадалось письмо, полученное в детстве, она его прочитывала от начала до конца, как впервые. Когда попадалась забытая кукла, она улыбалась ей и ласкала раскрашенное фарфоровое личико, точно опять стала ребёнком. получившим подарок. В итоге она аккуратно разложила своё детское добро по двум кучкам. В одной были игрушки и безделушки, которые она купила себе сама, секретные фотографии, письма от школьных подружек, подарки, полученные от дальних родственников. В другой то, что подарил отец, и вообще всё, что имело к нему прямое или косвенное отношение. Этой кучке она уделила главное внимание. Методично, без радости и без злобы, с ничего не выражающим лицом, она брала предметы по одному и уничтожала их. Письма, одежду, мягкую внутренность кукол, подушечки для иголок и картинки сожгла в камине. Глиняные и фарфоровые кукольные головки, ручки и ножки измельчила в порошок на кирпичах перед камином. То, что после всего этого осталось, собрала метлой и спустила в уборную, которая имелась при комнате. Когда дело было сделано, когда выветрился дым, когда камин был выметен, а немногое оставшиеся вещи положено обратно в комод, Эдит Боствикстоунер села к своему маленькому туалетному столику и посмотрелась в зеркало, в котором лицо выглядело дико и на неполным. Из-за того, что серебряные омальгамы кои где истончились или и вовсе стерлись, оно местами не отражалось или отражалось плохо. Ей было тридцать лет. Волосы уже начали утрачивать юный блеск, от глаз лучками пошли крохотные морщинки, кожа теперь туже обтягивала острые скулы. Она кивнула отражению, резко встала и сошла вниз, где впервые за эти дни заговорила с матерью приветливо и почти доверительно. Ей нужна, сообщила она матери, перемена в себе самой. Она слишком долго была тем, чем была. Она высказывалась о своем детстве, о замужестве. Из источников, о которых она могла говорить лишь в неопределенных выражениях, она почерпнула образ, который ей хотелось воплотить. И те два месяца, что она прожила в Сент-Луисе у матери, она почти целиком посвятила этому воплощению. Она попросила у матери взаймы определённую сумму, и та в порыве щедрости ей эти деньги просто подарила. Она полностью обновила свой гардероб, причём всю одежду, привезённую из Колумбии, сожгла. Она коротко и модно постриглась. Она накупила косметики и духов, в использовании которых ежедневно практиковалась у себя в комнате. Она научилась курить и усвоила новую манеру разговаривать ломким, чуточку пронзительным голосом с намеком на британский выговор. И вполне осознанно, осуществив эту внешнюю перемену, вернулась в Колумбию с тайным зарядом иной перемены, которую несла внутри. В первые несколько месяцев после приезда она развела лихорадочную деятельность. Похоже, отпала необходимость притворяться перед собой, что она не здоровая или слаба. Она примкнула к маленькой театральной труппе и делала всё, что ей поручали: придумывала и расписывала декорации, собирала для труппы деньги и даже сыграла несколько небольших ролей. Возвращаясь домой после работы, Стоун обнаруживал, что гостиная полна её знакомых, чужих ему людей, смотревших на него как на незваного гостя, людей, которым он вежливо кивал, проходя мимо них в свой кабинет. Куда затем сквозь закрытую дверь приглушённо доносились их декламирующие голоса. Эдит купила подержанное пианино и поставила в гостиной к стене, отделявшей её от кабинета Уильяма. Незадолго до их свадьбы она перестала практиковаться в музыке и теперь начала почти с самого начала разучивать гаммы, пыталась делать слишком трудные для себя упражнения. Играла порой по 2-3 часа в день, часто по вечерам, когда Грейс была уложена спать. Группы студентов, приходивших к Стоунору для бесед, тем временем увеличились. Их встречи стали более частыми. Эдит теперь уже не хотела сидеть наверху, оставаясь ни у дел. Она настойчиво предлагала им чаю или кофе и, подав, присоединялась к компании. Разговаривала громко и оживленно, стараясь навести беседу на свою театральную деятельность, на свою музыку, на живопись и скульптуру, которыми, по ее словам, она намеревалась снова заняться, когда будет время. Студенты, а задачные смущенные, постепенно перестали приходить, и Стоунер начал встречаться с ними за кофе в университетской столовой или в каком-нибудь из маленьких кафе около кампуса. Он не обсуждал с Эдит перемену в ее поведении. Неудобства, которые он из-за нее испытывал, были небольшими, и Эдит выглядела веселой, хотя, пожалуй, не без лихорадочности. Он себя в конечном счете считал ответственным за новые направления, которые приняла ее жизнь, ведь он не сумел наполнить для нее смыслом их совместное существование, их супружество. А раз так, она имела право искать смысл в мало знакомых ему сферах. ходить путями, которыми он двигаться не мог. Вдохновлённый своими преподавательскими успехами и своей растущей популярностью среди наиболее восприимчивых аспирантов, он летом 1930 года начал новую книгу. Почти всё свободное время он теперь проводил у себя в кабинете. Они с Адид продолжали делать вид, что пользуются одной спальней, но на самом деле он редко туда заходил и никогда в ней не ночевал. Он спал в кабинете на кушетке и даже одежду свою держал в маленьком стенном шкафу, который там соорудил в углу. Но у него была Грейс. Она и теперь подолгу сидела в его кабинете, привыкнув к этому за время длительной отлучки Эдди. Стонер даже раздобыл для дочери маленький письменный столик и стульчик, так что ей теперь было в этой комнате, где читать и готовить уроки. Они ели чаще всего вдвоём. Эдит много времени проводила вне дома, а когда была на месте, к ней часто приходили её театральные знакомые, и эти маленькие вечеринки присутствия ребёнка не предполагали. И вдруг всё резко переменилось. Эдит опять стала домашним существом. Они снова теперь садились за стол в полном составе, и Эдит даже начала чуть больше заниматься хозяйством. В доме сделалось тихо. Даже пианино не звучало, и на клавиатуре собиралась пыль. С некоторых пор они, когда были вместе, старались поменьше говорить о себе или друг о друге, чтобы не нарушить хрупкое равновесие совместной жизни. Поэтому Стоунер только после долгих колебаний и размышления о возможных последствиях спросил её: "Не случилось ли что-нибудь?" Они сидели за столом после ужина. Грейс уже поела и пошла с книжкой в кабинет Стонера. "Ты о чём? Не понимаю", спросила Эдит. "Твои друзья", сказал Уильям. "Их давно давно уже не было, и ты, кажется, теперь не так сильно увлечена театральными делами. Мне просто захотелось узнать, может быть, что-то случилось?" Почти мужским движением Эдит вытряхнула из пачки, лежавшей около ее тарелки, сигарету, взяла в рот и зажгла от предыдущей, выкуренной наполовину. Глубоко затянулась и, не вынимая сигареты изо рта, откинула голову немного назад. Взгляд ее прищуренных глаз был расчетливым и немного насмешливым. Ничего не случилось, ответила она. Просто мне надояли и они, и театральные дела. Разве что-то обязательно должно случиться? Нет, сказал Уильям. Я просто подумал, может быть, ты не здоровы или еще что-нибудь. Скоро он, думая уже о другом, поднялся из-за стола и отправился в кабинет, где погруженная в чтение сидела за своим столиком Грейс. Ее волосы сияли под светом настольной лампы, придававшим серьезному личику четкие очертания. Она выросла за год, подумал Уильям, и горло на секунду сжало печаль, не сильная и в чём-то даже приятная. Он улыбнулся и тихо прошёл к своему столу. Минуту спустя он уже с головой окунулся в работу. Все текущие учебные дела были сделаны накануне вечером: студенческие работы проверены, оценки выставлены, и он подготовился к занятиям на все дни до конца недели. Он предвкушал сегодняшний вечер и ещё несколько вечеров, когда сможет не отвлекаясь работать над книгой. Чего он хочет от новой книги, он пока точно не знал. В общих чертах он намеревался расширить первое своё исследование как по времени, так и по охвату материала. Он хотел взять период английского Ренессанса и распространить на него свои изыскания. как сейсие влияния со стороны античной и средневековой латинской литературы. Он был ещё на этапе планирования, и этот этап доставлял ему наибольшее удовольствие. Можно было выбирать между разными подходами, принимать или отвергать стратегии, взвешивать последствия выбора, вглядываться в неопределённости и тайны, которыми чреваты неисследованные возможности. Возможности, которые он видел, так радовали его, что он не мог усидеть на месте. Он встал из-за стола, немного походил и в приливе радости, который не мог дать полную волю, заговорил с дочерью. Она подняла глаза от книги и ответила ему. Она почувствовала его настроение, и что-то сказанное имр смешило её. И вот они уже оба смеются, самозабвенно, словно он стал её сверстником. Вдруг дверь открылась, и в полутёмный кабинет устремился резкий свет из гостиной. На фоне светлого прямоугольника стояла Эдит. "Грейс", произнесла она медленно и отчётливо. "Твой отец пытается работать. Тебе не следует ему мешать". Уильям и его дочь были до того ошеломлены этим внезапным вторжением, что безмолвно замерли. Чуть погодя, Уильям обрёл дар речи. Всё в порядке, Эдит, она мне не мешает, но Эдит точно не слышала. Грейс, я что тебе сказала? Выйди сюда немедленно. Ошарашенная Грейс встала со стула и двинулась к двери, посреди кабинета приостановилась и посмотрела сначала на отца, потом на мать. Эдит вновь заговорила было, но Уильям её перебил. Всё в порядке, Грейс, проговорил он так мягко, как только мог. Все хорошо. Иди к маме. Когда Грейс вышла в гостиную, Эдит сказала мужу: «Ребенок был абсолютно предоставлен самому себе. Она слишком тихая, вся какая-то отрешенная. Это ненормально. Она через чур много времени проводила одна. Ей надо быть активнее, играть с детьми своего возраста. Ты похоже не понимаешь, до чего она была несчастна». И она захлопнула дверь, не дожидаясь ответа. Он долго стоял, не двигаясь, потом посмотрел на свой письменный стол, заваленный бумагами и открытыми книгами. Медленно подошёл к столу и стал бесцельно перекладывать книги и записи. Потом, хмурясь, ещё с минуту помедлил, точно пытался что-то припомнить. После этого повернулся, подошёл к столику Грейс и постоял около него, как стоял у своего стола. Погасил дочкину лампу. Так что поверхность стала сделалась серой и безжизненной. Потом подошёл к кушетке, лёг на спину и долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Громада надвигалась на него постепенно, и поэтому отдавать себе полный отчёт в том, что делает Эдди, он начал только через несколько недель. И когда он наконец всё понял, он почти не испытал удивления. Эдит вела свою кампанию так умно, так умело, что повода для внятного обоснованного протеста он найти не мог. После того внезапного и грубого вторжения в его кабинет, рассчитанного, он видел это теперь. Над то, чтобы застать его врасплох, тактика Эдит стала не столь прямолинейной, стала более тихой и завуалированной. Против этой тактики военных действий, замаскированных под любовь и заботу, Он был бессилен. Эдит теперь почти всё время проводила дома. Утром и днём, пока Грейс была в школе, она обустраивала её спальню. Эдит переместила туда из кабинета Стоуннера её маленький письменный стол, отполировала его заново, покрасила в светло-розовый цвет и обтянула столешницу по краям широкой сборчатой атласной лентой того же оттенка. Так что от прежнего стола, привычного Грейс, не осталось ничего. Однажды Грейс немо стояла рядом. Она перебрала всю одежду, которую Уильям купил дочери, большую часть отвергли и пообещала Грейс, что в ближайшие выходные они отправятся по магазинам и заменят отвергнутое чем-то более подходящим для девочки. Так и произошло. Под вечер выходного дня, усталая, но торжествующая, Эдит вернулась с рядом числом пакетов и с измученной дочкой. Грейс была да до нельзя неловка в новом жестком от крахмала и с миллионом складочек и оборочек платье, из-под пузырящегося подола которого жалкими спичками торчали ее тонкие ноги. Эдит покупала дочери куклы и игрушки и стояла над ней, пока та играла, как будто игра была обязанностью. Она начала учить ее на пианино и сидела рядом на скамеечке, когда Грейс упражнялась. По любому поводу Эдит устраивала маленькие детские вечеринки, приглашая соседских мальчиков и девочек, которые приходили мрачные, злые из-за неудобной праздничной одежды. Она строго следила за чтением Грейс и приготовлением уроков, запрещая ей заниматься сверх отпущенного времени. Теперь повседневными гостями Эдит были матери, жившие по соседству. Они приходили по утрам, пока дети были в школе, пить кофе и беседовать. Во второй половине дня они приводили детей с собой, поглядывая, как те играют вместе в большой гостиной и болтали о том о сём поверх шума и беготни. Стоунер в это время обычно сидел у себя в кабинете, и многое, что громко на фоне детских голосов говорили матери, было ему слышно. Однажды, когда шум ненадолго утих, до него долетели слова Эдит: "Бедная Грейс". Она так любит отца, а у него для нее совсем нет времени. Работа, работа. И он ведь начал новую книгу. Опустив с каким-то отрешенным любопытством взгляд на свои руки, державшие книгу, он увидел, что они дрожат. Секунда шла за секундой, а дрожь не прекращалась, пока, наконец, он не унял ее, засунув руки глубоко в карманы, сжав там в кулаки и не вынимая. Он теперь почти не общался с дочкой. Ели они втроём, но он редко отваживался обращаться к ней за столом. Если он с ней заговаривал, и Грейс отвечала, Эдит вскоре находила какой-нибудь изъян в застольных манерах Грейс или в том, как она сидит, и делала ей такое резкое замечание, что до конца еды девочка пришибленно молчала. И без того худощавое тельце Грейс делалось ещё тоньше. едит мягко посмеивалась над тем, что она растет в стебель. Взгляд девочки часто был напряженно внимательным, почти настороженным. Было и выражение тихой безмятежности, сменилось на одном полюсе легким налетом хмурости, на другом буйной веселостью на грани истерики. Улыбалась она теперь мало, зато хохотала то и дело. А когда все-таки улыбалась, Это выглядело так, будто на лице промелькнул призрак улыбки. Однажды, когда Эдит была наверху, Уильям случайно сошелся с дочкой в гостиной. Грейс застенчиво улыбнулась ему, и в невольном порыве он опустился на колени и обнял ее. Он почувствовал, как ее тело напряглось, и увидел, что лицо стало смущенным и испуганным. Мягко отпустив ее, он встал, сказал что-то мало значимое и ушел в свой кабинет. На следующее утро он по завтраку остался за столом, дожидаясь, пока Грейс уйдёт в школу, хотя и знал, что опоздает к началу девятичасовых занятий. Проводив Грейс к выходу, Эдит не вернулась в столовую, и он понял, что она его избегает. Он вошёл в гостиную, где его жена сидела на конце дивана с чашкой кофе и сигаретой. Без предисловий он заявил: "Эдит, мне не нравится то, что происходит с Грейс". Мгновенно, как будто ждала момента для выученной реплики, она спросила: "Что ты имеешь в виду?" Он опустился на противоположный конец дивана, и емувладело ощущение беспомощности. "Ты знаешь, что я имею в виду", устало сказал он. "Полегче с ней. Не наседай на неё так". Эдит раздавила курок облюца. Грейс, счастлива как никогда. Он Ю теперь есть подружки, ей есть чем заняться. Я понимаю, что ты слишком занят, чтобы замечать такие вещи, но неужели ты не видишь, насколько более общительной она стала? И она смеётся. Раньше она никогда не смеялась, почти никогда. Уильям смотрел на неё в тихом изумлении. Ты действительно так думаешь? Конечно, сказала Эдит. Я мать, я знаю, что говорю. Да, понял Стонер. Она действительно так думает. Он покачал головой. Я не хотел признаваться в этом себе, произнёс он, чувствуя некий странный покой. Но ты всерьёз меня ненавидишь, правда? эдит. Что? Удивление в её голосе было искренним. Ох, Уилли, она звонко непринуждённо рассмеялась. Не говори глупостей. Конечно, нет, ты мой муж. Не используй ребёнка. Его голос дрожал, и он не мог ничего с этим поделать. В этом больше нет необходимости, и ты это знаешь. Что угодно другое. Но если ты и дальше будешь использовать Грейс, то я Он запнулся. Немного помолчав, Эдит спросила: "То ты что?" Она говорила не громко и без вызова. Ты можешь только уйти от меня, а этого ты никогда не сделаешь. Мы оба это знаем. Он кивнул. Пожалуй, ты права. Он не зрячев встал и отправился в свой кабинет. Достал из шкафа пальто и взял портфель, стоявший около письменного стола. Когда он шел через гостиную, Эдит снова обратилась к нему. Уилли, я не причиню Грейс вреда. Как ты не понимаешь? Я люблю её, она моя родная дочь. И он знал, что она не лжёт. Да, она любила её. Он едва не закричал. Так мучительно была эта истина. Он покачал головой и вышел на улицу. Придя вечером домой, он увидел, что за день Эдит с помощью грузчиков вынесла всё его имущество из кабинета. В гостиной, задвинутые в угол, стояли письменный стол и кушетка, а вокруг них была без церемонии нагромождена его одежда, лежали его бумаги и все книги. Поскольку, объяснила ему Эдит, она теперь больше времени будет проводить дома, она решила снова заняться живописью и скульптурой. Его кабинет окнам на север — единственное место в доме с подходящим освещением. Она знала, сказала Эдит, что он не будет против. Он может использовать застеклённую веранду с тыльной стороны дома. Она дальше от гостиной, чем кабинет, и поэтому там тише. Он сможет работать без помех. Но веранда была такая маленькая, что расставить там книги хоть в каком-то порядке было невозможно, и ни его письменный стол, ни кушетка там не помещались. Так что он перетащил и то, и другое в подвал. Зимой веранду трудно было обогреть, летом он знал, солнце будет накалять её так, что долго там находиться станет почти невозможно. Тем не менее он проработал там несколько месяцев. Он раздобыл маленький столик и использовал его как письменный. Купил переносной обогреватель, чтобы уменьшить холод, который вечерами проникал сквозь тонкие дощатые стены. Спать стал на диване в гостиной. Последние несколько месяцев относительного мира, пусть и неуютного, он начал, возвращаясь из университета, обнаруживать на веранде, служившей теперь его кабинетом, разную небрежно оставленную домашнюю дребедень. Сломанные лампы, коврики, сундучки, коробки со всякой всячины. В подвале очень сыро, сказала ему Эдит. Вещи портятся. Ты ведь не будешь против, если это полежит здесь какое-то время? Как-то раз весной он, придя с работы в сильный дождь, увидел, что ветер разбил одно из стёкол веранды. Дождь начал захлёстывать внутрь и испортил несколько книг, а многие его записи сделал нечитаемыми. Несколько недель спустя Эдит в его отсутствие разрешила Грейс с подружками поиграть на веранде, и они порвали и помяли ещё кое-какие его бумаги, в том числе первые страницы рукописи новой книги. Я только на несколько минут их туда впустила, сказала Эдит. Ведь где-то же надо детям играть. Но я понятия не имела. Тебе надо поговорить с Грейс. Я ей объясняла, как важна для тебя работа. После этого он сдался. Часть книг, сколько можно было разместить, перенёс в свой кабинет в университете, который делил с тремя более молодыми преподавателями. И стал просиживать там большую часть того времени, что прежде тратил на занятия дома. Он приходил домой рано лишь в те дни, когда тоска по мимолётному взгляду на дочь, по недолгому разговору с ней, становилась невыносимой. Но в университетском кабинете много книг поставить было негде, и работа над рукописью часто прерывалась из-за того, что у него под рукой не было необходимых текстов. Кроме того, один из его соседей по кабинету, серьёзный молодой человек, имел привычку назначать студентам консультации на вечернее время. Его монотонные разговоры, доносившиеся из другого конца комнаты, отвлекали Стонора, мешали ему сосредоточиться. Он начал утрачивать интерес к книге, работа замедлилась, а потом и вовсе остановилась. Он понял, что с какого-то момента она была для него не более чем убежищем. гавани предлогом для того, чтобы вечерами сидеть в кабинете. Он продолжал проводить там время, читал, думал, и наконец стал обретать некое успокоение, получать удовольствие от того, чем занимался, от познания не преследующего никакой определённой цели. На него даже порой не сходила тень былой радости. И эта ослабила хватку. Её внимание к Грейс стало менее навязчивым, так что девочка начала иногда улыбаться и даже временами разговаривала с ним довольно-таки непринуждённо. Так что его существование сделалось сносным. Можно было жить и даже изредка чувствовать себя счастливым.